Куда-то издалека, из далекого светлого, словно голос юности. Ведь бывает так, человек меняется, а ты его помнишь таким, каким он остался в памяти, а ты у меня в памяти вот какая красивая, с копной золотых волос, с чудесными сияющими зубами. На тебе белое платье, мы идем с тобой по Каменноостровскому...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 Очень часто и тепло вспоминал тебя, а когда услышал голос, то неудержимо захотелось видеть тебя, говорить с тобой. Показалось, что ты, наполнена хорошим, добрым чувством, очень потянула к тебе, з а х о т е л о с ь сказать много хорошего, ласкового, но тебя ждал поезд, а меня — следующая операция».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 Глаза слепил мохнатый снег, он валил и валил, Вова уже ждал, в военной шинели, не дав опомниться, подсадил тут же в подошедший трамвай, едем ко мне. Успела только заметить, уверенный в себе человек, мало изменился внешне.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 В памяти Вова трехлетний, пятилетний мальчуган, затем юноша, сейчас это взрослый, возмужавший человек, не разрешающий себе помогать, почему так не тяжко плечам, где и когда я сбросила приросший к спине рюкзак с горем и обидами?